Глава четвёртая Время неумолимо подкрадывалось к ночи. Чем темнее становилось за окном, тем сильнее я нервничала, чего ожидать от супруга даже не представляла. Одно знала точно. «Я не позволю сотворить с собой ничего такого. Буду сопротивляться до последнего». Немного подумав, полезла в сундук со своими вещами, привезенный мне из дома. Порылась в гардеробе, вытащила на свет неизвестно, как туда попавшие панталоны, судя по фасону, принадлежавшие когда-то моей бабушке. хотя это же определенно мой фасончик. Бодренько стянула с себя кружевные тряпки, в которые меня облачили служанки, обозвав их инструментом по соблазнению мужа, и натянула на себя раритетное белье. Благодаря резинке на поясе и широкому крою панталоны пузырились на бедрах, визуально прибавляя им пару килограмм. Чудесно. Взяла две подушки с кровати, коих тут имелось в изобилии, и расположила одну спереди, вторую сзади, спрятав предмет женской одежды, призванный прикрывать женские стратегически важные места. Оценила свои старания в отражении зеркала, похвалила себя, натянула поверх самую скромную ночную сорочку, потом подумала немного, добавила еще три сверху, а последней добавила свою самую любимую ночнушку. Любила ее за мягкую теплую ткань и за веселый орнамент в виде танцующих единорогов. Волосы заплела в две косы и спрятала их под розовый флисовый чепец. Вот теперь я точно готова! Время двигалось к полуночи, а мой дрожайший эльф не торопился разделить ложе со своей молодой женой. Я уже и проголодаться успела. С тоской посмотрела на блюдо на прикроватном столике. Пока я ждала мужа, нервно общипала виноград и надкусила яблоко. А ведь я сегодня не ела нормально целый день с утра кусок в горло не лез, а потом было не до трапезы. Виноград и яблоко не были восприняты моим желудком за полноценную еду, за что я была вознаграждена довольно громким урчанием в животе. Принц, небось, был на приеме в честь нашего бракосочетания и изволил отужинать по-человечески, вернее, по-эльфийски. А я тут сижу вся из себя такая голодная и несчастная. Хамство. Подошла к другому своему сундуку. Его я собирала сама лично. Дело в том, что я люблю на досуге заниматься приготовлением зелий и декоктов. Матушка лелеяла надежду, что когда-нибудь я стану великой целительницей, Поэтому всячески поощряла мое увлечение. Даже лучших учителей нанимала. Но лечить людей мне было неинтересно. А вот использовать свой дар для усиления заклинаний очень даже нравилось. Что у нас тут? Достала пучок высушенных змей, набор крысиных хвостов и склянку с живыми пауками. Все это живописно разложила на блюде, на котором ранее покоился виноград. Затем вытащила несколько пучков полыни, развесила над изголовьем кровати, один для надежности засунула под подушку принца. Напоследок взяла вязанку из головок чеснока и закрепила ее под балдахином. Полюбовалась на свой труд. Подумала немного, а потом оторвала одну головку, почистила ее и закинула в рот парочку зубчиков. Рот обожгло, но я зажмурилась и проживала все до конца. Проглотила и только тогда позволила себе сделать вдох. Пожар во рту надо было потушить. Я схватила со столика кувшин и стала пить прямо из него. И лишь через несколько глотков осознала, что это было вино. Вот за этим занятием меня и застал мой муж. Он возник в дверях, картинно замер там, позволяя полюбоваться им в сласть. Длинные золотистые волосы были слегка влажны и рассыпались по плечам. Свободная белая рубашка не застегнута до конца и демонстрировала в расстегнутом вороте широкую эльфийскую грудь, видимо, призванную меня соблазнить. Я не соблазнилась. Громко икнула и поправила съехавший на бок чепец. Его высочество скривился, оглядывая меня с головы до ног. А когда взгляд его коснулся обстановки в спальне, тихо выругался. Я ожидала претензий и упреков. Но муж оттолкнулся от стены, которую во время обзора подпирал спиной, сделал шаг ко мне и, расстегивая рубашку, небрежно бросил. Раздевайся. Ага, разбежалась. Я демонстративно сделала еще несколько глотков вина из кувшина, поставила его на столик и завязала потуже тесемки на чипце, который снова угрожающе пополз на нос. Синие глаза сузились, наблюдая за моими манипуляциями. Что вы, мой господин, моя вера и религия не позволяют лечь в одно ложе с мужчиной? Проблеяла я. Кажется, мне не поверили, зато снова оценивающие оглядели, оценили и, судя по всему, результатам осмотра остались недовольны. Взгляд задержался на том месте, где притаилась подушка. Ты вот в этом собралась исполнять супружеский долг? Недоверчиво спросил ушастый. Ну, мы ведь это уже обсуждали. Я ж ничего никому не должна. Откуда долг? Надо проверить его слух. Вдруг это наследственное. Я ж так не согласна. Моим детям нужен здоровый отец, с нормальным слухом и... Ну да, с нормальными ушами. А тебе что-то не нравится? Я развела руки в стороны. Пусть полюбуется эльф озабоченный. Супруг наморщил свой красивый наследный нос и внезапно чихнул. «Чем здесь так воняет?» Спросил принц. «А я откуда знаю?» Удивилась я. «Дворец твой, спальня тоже твоя. Тебе лучше знать, чем у тебя может вонять». Его губы презрительно изогнулись. «Раздевайся и ложись в кровать», — снова охамил супруг. «Эту ночь мы должны провести вместе. К тому же...» Коварная пауза. «Завтра я должен буду представить доказательства твоей непорочности главам обоих королевств». И он так гаденько улыбнулся и спросил. «Ты ведь непорочно? Ведь так?» «Сволочь эльфийская. «Я, конечно, тоже знала об этом обычае. По традиции, молодожены должны были провести ночь вместе», а утром показать простыни, на которых, собственно, эта ночь и проходила. И хвала присветла, и в наше время им достаточно было только простыней. Я читала, что в былые времена при консумации брака в спальне должны были быть свидетели. От одной только мысли об этом бросала в дрожь. «Слушай, а давай я тебе нос сломаю», — нашла выход из ситуации я. Кажется, эльф не восхитился моей идеей. Обчхи! довольно бесцеремонно перебил меня он. Я протянула болящему платок. «А ты не заразный?» – подозрительно прищурилась я, на всякий случай отступая подальше. Супруг одарил меня таким взглядом, будто я сказала что-то неприличное. «Эльфы не болеют», – провозгласил он. При этом у него сделалось такое выражение лица, словно он прямо сейчас упадет от страшной болезни. «Да что за смрадный запах?» – снова спросил он. «Не знаю. Я лично ничего, кроме запаха чеснока, сейчас не ощущала». «Это полынь», – внезапно выдал эльф. «У меня на нее аллергия». Я даже не успела посочувствовать несчастному, как этот гад ушастый щелкнул пальцами, и мои пучки полыни полыхнули пламенем. Миг, и от них остались лишь маленькие кучки пепла на полу, а в следующее мгновение вихрь воздуха унес из спальни запах гари. Теперь взбешенный муж смотрел на меня, будто решая, что именно спалить на мне первым – чепец или ночнушку с единорогами. Что-то мне подсказывало, что Адринеэль вовсе не собирался отказываться от своих замыслов. Чтобы не провоцировать некоторых сильно впечатлительных, я попятилась. Он сделал шаг за мной. «Я буду кричать», — сообщила ему. «Эх, жаль, полынь я всю достала из сундука. Надо было на шею себе пучок повесить». «О да», — ухмыльнулся эльф. «Это я тебе обещаю». «Ты!» — я хватала ртом воздух от возмущения. «Ты! Насильник!» На последнем слове голос сорвался в фальцет. Однако принц остановился и нахмурился. «Как ты меня назвала?» — медленно вопросил он. «Насильник! Маньяк!» Извращенец! шипела я, продолжая пятиться от озабоченного эльфа. Чипец снова сполз мне на нос, окончательно лишив возможности что-либо видеть. Уперлась лопатками в стену, оступилась и упала бы, если б меня не придержали. Я даже видеть не хочу, кто именно. Это я извращенец! Супруг прижал меня к стене, сорвал одной рукой дурацкий головной убор и выбросил себе за спину, а второй рукой продолжал удерживать собственную супругу в вертикальном положении. А кто мне прицепил на штаны свой дурацкий нос? Я сделала самое невинное выражение лица, изо всех сил стараясь не позволить ему стать злорадным. «Я не понимаю, о чем ты», — улыбаясь, сообщила ему. «Ты выставила меня на посмешище перед моими подданными». Глаза взбешенного эльфа стали почти черными от ярости. «Ну вот, теперь он меня тут и придушит». «Это неправда», — стала горячо отстаивать свою невиновность. «На площади были не только твои подданные, но и мои тоже». Супруг еще сильнее прижал меня к стене, подозревая, что не от страсти. «Да не я это!» — совершенно честно сказала я. «Ты ведь сам меня умыл в карете, потом сам же меня оттуда вытаскивал, прижимаясь к моему наряду цвета невинности своими хм, штанами. Ну вот и прицепилась. Я тут при чем?» «Я тебе это никогда не прощу», — холодно сообщил мне муж. «Переживу», — тем же тоном ответила я. Благородное лицо супруга вновь скривилось. «Почему от тебя пахнет, как от дворовой девки?» — спросил он. Я удивленно уставилась на него. «Откуда я знаю, как пахнут твои дворовые девки? Я, в отличие от некоторых, никого не нюхаю». Брезгливо поморщившись, принц велел. «Раздевайся». «Ну тупой! Я не буду с тобой спать!» отчеканила я, дернувшись и освобождаясь от неприятных объятий. В синих глазах промелькнуло недоверие. «Ты отказываешься от ночи со мной?» недоверчиво спросил он. «Дошло! Да я лучше перегрызу себе вены!» «Если тебе позарез нужно со мной переспать, ты изнемогаешь от страсти, то это твои проблемы. Я не позволю прикоснуться к себе эльфу». Эльф дернулся. «Может быть, от страсти, я не знаю». «Человеческие девушки не могут сравниться красотой с эльфийками», надменно вздернул подбородок он. «Стать женой одного из первородных – великая честь. Ты не можешь пренебречь мной. Ты хочешь опозорить меня еще раз перед всеми?» Сложила руки на груди и выгнула бровь. «Опустишься до насилия?» – хмыкнула я. «На самом деле, чего он тянет?» «Эльфы не насилуют женщин», — резко ответил ушастый. «Акт любви с представителем моего народа — большая честь для любой человеческой девушки». «А ведь, похоже, он на самом деле в это верит. В таком случае я отказываюсь от такой сомнительной чести». Длинноухий посмотрел на меня, как на умалишенную. «Тебе никто не поверит», — произнес эльф. «Да наплевать». Он опустился на кровать. провел ладонью по шелковым простыням, затем поднял на меня взгляд на хитрющий, в конец охамевший морде и изрек. Завтра на рассвете я предоставлю правителям эту простынь и поведаю им, что наша ночь прошла просто феерически. У меня дар речи пропал от возмущения. Ну какой гад! Ни у кого не возникнет подозрений, что наша ночь не была наполнена страстью и вожделением. То есть этот маньяк ушастый хочет подвергнуть мою честь сомнению? «Сволочь первородная! Где бы взять еще пучок полыни? Замотать бы в нее полено и как дать по этой длинноухой голове, чтобы мозги встали на место! Хотя где там у этого болезного мозги? О чем это я? Ну он у меня еще попляшет!»